«Ну вот, милая, я за вас заступился, и теперь все хорошо. Меня, конечно, не удивляет, что вы немножко расстроились после стычки с этим господином. Но теперь все прошло, милая, я вас в обиду не дам, и, и все теперь хорошо». Хорошо? Да. Я вас ненавижу. То есть, нет, ненавидеть вас я не могу, но и любить не могу тоже. Ого! Вы несправедливый, придирчивый, злой старик. Мне досадно, что я теперь выбронила вас. Но вы такой и есть, и сами знаете, что такой. Ого! Мистер Бофин вытаращил глаза и уставился сначала в одну точку, потом в другую, словно сомневаясь, уж не мерещится ли ему все это. «Мне стыдно было вас слушать, стыдно за себя, стыдно за вас. Вы бы должны стать выше низких сплетен какой-то льстивой особы, но вы теперь ужасно унизились». Мистер Буффин, по-видимому, убедившись в том, что ему и в самом деле все это мерещится, выкатил глаза и распустил галстук. «Когда я переехала к вам, я уважала и почитала вас, и очень скоро привязалась к вам. А теперь я вас видеть не могу. То есть я не знаю, может, я слишком много себе позволяю, но вы... Вы просто чудовище!» Самое лучшее, что я могу вам пожелать, это чтобы у вас не было ни единого фартинга. Если бы какой-нибудь истинный друг или доброжелатель мог разорить вас, вы снова бы были просто душка, а как богатый человек вы – демон. Немного успокоившись, Белла повернулась к Роксмиту.